Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок, крохотный-незрачный цветок о трех лепестках. Здравствуй! Здравствуй! А где люди? Люди? Ах да! Я видел однажды, как мимо шел караван. Их всего-то кажется шесть или семь.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 Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. На всякий случай, он сказал Добрый день, добрый день, добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрый день Будем друзьями. Я совсем один, один, один, один, один, один, один, один. Кто вы? Кто вы? Кто вы, кто вы, кто вы, кто вы, кто вы? Какая странная планета. Совсем сухая и вся в иглах, и соленая. У людей не хватает воображения. Они только повторяют, что им скажешь. Дома у меня был цветок. Моя краса и радость. И она всегда заговаривала первым.